Глава двадцать Халли. У него все еще горит свет. Уже середина ночи мы вернулись домой несколько часов назад. А свет в его спальне все еще горит. Конечно, я тоже не сплю, но это потому, что спала почти всю обратную дорогу. Арио был за рулем. Когда я предложила поменяться, он отказался, заверив, что не устал. И, судя по тусклому свету из окна его спальни, По-прежнему бодрствует. От отца он вышел каким-то другим, притихшим и погруженным в собственные мысли. Тишина в машине по дороге была удушающей. И я поняла, что он все знает. Я ждала, что он начнет задавать уточняющие вопросы, и мы поговорим о том, что ему теперь известно. Но он не проронил ни слова. И всякий раз, когда я смотрела на него, казалось, я физически вижу, как он пытается осознать все это. Я снова смотрю на его окно. Желая, чтобы свет погас, и Риу смог немного поспать. Он целую неделю был в разъездах, потом мчался в аэропорт, чтобы успеть на рейс в Миннесоту. А вчера вез нас обратно в Чикаго, и сейчас явно на пределе. Также я знаю, что сейчас его голова пухнет от мыслей. К черту все. Мы можем поговорить, если Рио захочет, или я могу лечь рядом, чтобы он немного отдохнул но в любом случае я пойду к нему. Я беру ключи, надеваю ботинки и пересекаю двор. На улице кромешная тьма. Только в его спальне горит свет. Я на ощупь открываю задвижку на воротах, миную задний двор и своим ключом отпираю заднюю дверь. Не знаю, почему я не пользуюсь парадным входом. Наверное, привыкла, что у нас с Рио все тайком и проникать в дом через задний двор глухой ночью абсолютно в нашем духе. Притворив за собой дверь, Я тихо оставляю позади первый этаж, поднимаюсь по лестнице и подхожу к его спальне. Дверь приоткрыта. Рио сидит на краю кровати, спиной ко мне. Он наклонился вперед, локти на коленях, плечи сутулины. Я уже собираюсь постучать, чтобы обозначить свое присутствие, как вдруг он говорит. «Пользуйся парадной дверью, Хали". Я застываю в дверном проеме, не в силах пошевелиться. «Нам больше не нужно пробираться по крышам и лазить в окна. Мы взрослые люди, нам незачем прятаться. Пользуйся парадной дверью». «О!» Рио не поворачивается и не смотрит на меня. Поэтому я пересекаю комнату и, обойдя кровать, встаю между его ногами. Тем самым я вынуждаю Рио сесть прямо и поднять голову. Проходят секунды, его зеленые глаза встречаются с моими, но они переполнены страданием, и из-за этого что-то во мне раскалывается». Думаю, это остатки брони, которую я надевала, находясь рядом с ним. Я так понимаю, отец тебе все рассказал? Уриу подрагивает челюсть, и он снова отводит взгляд. Он не выглядит сердитым. Урио такой вид, будто он изо всех сил сдерживает слезы. Я устала. Устала от сегодняшнего дня. Устала сопротивляться этому. И даже представить не могу, насколько измотан он. По меньшей мере, последние шесть часов мозг Рио работает без остановки. Но, прослушав голосовое сообщение, которое он оставил, пока был у мамы, я могу предположить, что он думает весь день, не переставая. «Я расскажу тебе все, что ты хочешь знать, Рио. Ты можешь спросить меня о чем угодно». Он мгновение молчит и, наконец, снова смотрит мне в глаза. «Ты в порядке?» Это его первый вопрос. Голос звучит нежно, но в тоне слышится беспокойство. Я киваю и, в свою очередь, спрашиваю. «А ты?» Он отрицательно мотает головой. «Поговори со мной». Я чувствую, как Рио проводит ладонью по моему бедру, подтирая кожу большим пальцем и о чем-то размышляя. «Почему ты так много работаешь, Хали? «Это не тот вопрос, которого я ожидала». Но я больше не хочу ему врать. Сегодня произошел сдвиг, важный сдвиг. И поэтому я проглатываю свою гордость и говорю правду. Потому что у меня долги. Он никак не реагирует. «А почему у тебя долги?» По выражению его лица я понимаю, что он знает ответ. И поэтому не реагирует. Нет, отец не сказал ему, потому что и сам не в курсе. Но Рио знает меня лучше всех даже годы спустя. Думаю, ты догадываешься. У твоего отца обнаружили рак. Страховка покрыла не все, но он об этом не знает. Я качаю головой. Она не покрыла расходы на жилье и переезд, и не было доплаты на услуги по уходу, как я ему сказала. Но, зная он об этом, отказался бы участвовать в программе, а мне нужно было, чтобы он поправился. Поэтому я сказала, что все будет оплачено и взяла кредит. Риу хмурит брови, но ничего не говорит, поэтому я продолжаю. Когда у него была первая ремиссия, я смогла работать больше и вносила платежи в срок. Но потом он снова заболел и стал нуждаться во мне. Я не смогла оплачивать кредит, набежали проценты и... Ну, появились долги. Риу по-прежнему молчит, и я мысленно задаюсь вопросом. Что, по его мнению, я безалаберно отношусь к деньгам? Но тогда мне так не казалось и не кажется до сих пор. Как только меня возьмут в дизайн-бюро на полный рабочий день, я смогу выплачивать долг быстрее. Пока что просто стараюсь держаться на плаву. Халли, — перебивает он, — ты не должна ничего объяснять. Ты заботилась о своей семье. На твоем месте я бы сделал то же самое. Он снова качает головой, с трудом глядя мне в глаза. Но ты изначально не должна была оказаться в таком положении. И мне безмерно жаль, что ты оказалась в нем по моей вине. Я знала, что это случится. Знала, что он будет винить себя. Признаюсь, раньше мне хотелось, чтобы Рио узнал, насколько туго мне приходится после его отъезда. Хотелось, чтобы он почувствовал себя дерьмом из-за того, что бросил меня. Но больше такого желания не возникает. Прошлое не изменить. И если все время думать о сделанном выборе, ничего, кроме сожалений, нас не ждет. Я провожу подушечками больших пальцев по его щекам, давая ему минуту, чтобы собраться с мыслями. В конце концов Рио запрокидывает голову и смотрит на меня. «Когда вы узнали, что он болен?» «Сказать ему об этом прямо сейчас я не могу. Не сейчас, когда он и так казнит себя за все, что узнал. Рио уже поздно. Давай немного поспим». Он смотрит на меня полными ужаса глазами, как будто знает, что я собираюсь сказать. «Когда?» Я покорно выдыхаю, понимая, что он не отстанет, пока не отвечу. «Тем летом, когда тебя задрафтовали, за две недели до того, как ты уехал на сборы в Чикаго». Судя по выражению лица, он сопоставляет события и даты и воссоздает хронологию. Наконец до него доходит, потому что вид у него становится такой, как будто его со всей силы ударили под дых. Пожалуйста, скажи, что это неправда». В ответ я могу лишь грустно улыбнуться и наблюдать за тем, как на его лице проступает отчаяние. Тогда, много лет назад, у меня не было возможности рассказать Рио о папином диагнозе, потому что на следующие сутки после этого известия я случайно узнала, что у его отца был роман. Я и так умирала от страха и просто не знала, как ему сообщить. Рио наклоняется вперед и прижимается лбом к моему животу, пряча от меня лицо. Последние две недели ты была сама не своя, я помню. После того, как все раскрылось, я подумал, что ты знала о моем отце и пыталась скрыть это от меня. Я глажу его по волосам, пытаясь успокоить. Отчасти так и было. Но я также боялась, что отец болен, и не знала, чем это обернется для нас. Я должна была переехать в Чикаго вместе с тобой и не знала, как сказать тебе, что, возможно, не смогу поехать. Он качает головой. — Что, черт возьми, со мной не так? — Рио. Он поднимает на меня глаза, и я понимаю, что никогда не видела его настолько несчастным. Он изо всех сил сдерживает слезы, старается не расклеиться. Я бросил тебя, и тебе пришлось одной разбираться со всем этим дерьмом, Хали. Не пытайся оправдать меня в собственных глазах. Ты не знал. Он горько смеется. Потому что не дал тебе шанса рассказать. Все это время я думал, что если ты сможешь меня простить, то, возможно, у нас будет еще один шанс. Но со всем этим он качает головой. На твоем месте я бы тоже не дал мне другого шанса. Рио, это не так. Может, поначалу, да, я хотела держаться от тебя подальше, потому что ты сделал мне больно. Но когда все стало меняться, когда мы почувствовали себя так, как раньше, я поняла, что придется тебе все рассказать, и мне стало страшно. Я не хотела, чтобы ты начал себя винить. Он распахивает глаза. «Ты боялась, что меня травмируют собственные поступки? Господи, Хали, ты должна ненавидеть меня, а не защищать!» «Но я всегда защищала тебя. По крайней мере, пыталась, и это не изменилось». Риус минуту смотрит на меня изучающим взглядом. «Какое-то время я убеждал себя, что вправе испытывать те чувства, но еще до того, как узнал о твоем отце, понял, что обманываю себя. Я даже звонил тебе, чтобы сказать об этом. Я хотел объяснить, что тогда у меня в мозгах был полный бардак, а в итоге выяснил, что бросил тебя наедине со всем этим. Я должен был находиться рядом. Я качаю головой. Тебе не нужно ничего объяснять. Если рассуждать логически, я знаю, почему ты уехал. Рио, твое сердце было разбито из-за твоих родителей. Не ищи для меня оправданий, твои родители тоже разошлись. Я предполагаю, что именно это имел в виду твой отец. «Все это время я думал лишь о том, что моя семья развалилась, а ты тогда переживала то же самое». «А вот и нет. Развод родителей не повлиял на меня так, как на тебя. Он хмурит брови. Ты это о чем? Ты поставил отношения своих родителей на пьедестал, считая их образцом истинной любви. А я не идеализировала своих. Я беру его лицо в ладони и смотрю ему прямо в глаза. Так я воспринимала наши отношения». В глазах Рио стоят слезы, но он уже не сдерживает их и не вытирает, когда они текут по щекам. Поэтому я осторожно смахиваю их большими пальцами. «Ты имеешь полное право ненавидеть меня, Хал. Ты имеешь полное право считать, что я забыла тебе, но это не так. Не проходило и дня, чтобы я не думала о тебе. Ты была повсюду, в музыке, которую я слушал, в доме, в котором я живу». Всех, кого встречал, я сравнивал с тобой и понимал, что ты такая одна. До конца своих дней я буду сожалеть о том, что оставил тебя тогда. Нет смысла говорить, что я его прощаю, или просить его прямо сейчас простить себя. Все, что я скажу, будет зря. Рио будет глух к моим словам о том, что в нашем разрыве есть и моя вина, и что я не виню его за то, о чем он не знал. Просто на какое-то время станет очень строг к себе. Вместо этого я захожу в гардеробную, достаю черную картонную коробку, которую нашла на прошлой неделе, и ставлю ее на тумбочку. Его взгляд останавливается на ней, я открываю крышку. «Рио, я знаю, что ты обо мне не забывал. Рио с минуты смотрит на коробку, и я надеюсь, что в приступе самобичевания он не отмахнется от этого. Кто-нибудь может сказать, ну и что такого в том, что он хранил эти кассеты и диски? Но для меня...» Это самое ценное. Не только песни, которые мы слушали, но и моменты жизни, которые связаны с ними. Иди сюда. Ри берет меня за руку и усаживает к себе на колени. Я охотно подчиняюсь, благодарная за то, что он открыт для этого разговора. Помнишь, когда мы были в Нью-Йорке, ты спросила, почему я не расстаюсь со старым Бомбоксом? Я киваю. Вот поэтому. Иначе я не смог бы слушать кассеты и компакт-диски. А не слушать их я не мог. Годами я повсюду таскаю с собой этот гребаный бомбокс, Держусь за него, веря в то, что если перематывать и воспроизводить те моменты, которые у нас были тогда, может быть, для нас все еще не закончилось. Он достает из коробки случайную кассету и проводит большим пальцем по нарисованному сердечку. Я не хочу, чтобы все заканчивалось, Халли. Кончиком пальца он закрывает полустертый хвостик, и от этого мне хочется плакать. Не от грусти или болезненной ностальгии, от надежды. Надежды на то, что теперь, когда все сказано, возможно, мы сможем двигаться дальше. Я прислоняюсь головой к его плечу. Не могу поверить, что ты хранил их все это время. Но я знаю, что технически это твои лучшие воспоминания. Но они и мои тоже. Встреча на крыше, прослушивание музыки, любовь к тебе — это мои лучшие воспоминания. И все, что мне остается, лишь надеяться на то, что однажды ты позволишь мне полюбить тебя снова.